Глава двадцать пятая «Эллисон, ты слышишь меня? Прошу тебя, ответь мне!» Тишина. «Пожалуйста, приди в себя!» И снова молчание. «Эллисон!» Эванжелин со всей силы ударила по мерцающему полю. С губ сорвался стон безысходности. Она не видела Эллисон, но знала, что та неподалёку, потому что Эви посадили в одну из камер. в той самой тюрьме. «Эванжелин Ренгер, вы обвиняетесь в незаконном управлении другим хранителем и в убийстве». Ей сказали, что допрос будет проводить Дамина, и оставили мучиться в ожиданиях. Сначала Эви пыталась до кого-нибудь докричаться, потом связаться с Элисон. Оба действия успеха не возымели. Когда ожидание уже свело Эви с ума, Раздались уверенные шаги. Эванжелин испустила облегчённый вздох, увидев Алариса, и тут же напряглась, стоило ей заметить Домину и ещё одну женщину. Эви отшатнулась к дальней стене, ударясь о зачарованное стекло и присмотрелась к ауре незнакомки. «Ангел!» Эванжелин. начал Аларис, когда троица остановилась перед камерой. «Это Изель!» Она спустилась, чтобы узнать подробности произошедшего. Изель выглядела как молоденькая девушка со слишком белыми неестественными волосами по плечи, заколотыми с двух сторон. Одета также строго, как Дамина, в белый классический костюм с накинутым поверх плащом. Глаза Изель выглядели почти прозрачными, а над бровями, словно нарисованные, красовались белые точки». Ангел Изель хочет узнать, как и зачем ты убила Эриса и Я не делала этого, перебила Домину Эви. Я не убивала Эриса и Скарлет. Изель заинтересованно склонила голову. В отличие от Домины, она не выглядела разгневанной. Ты проникла в сознание Скарлет и заставила её слушаться тебя. Эви нахмурилась и оторвалась от стены. Её смятение было вызвано спокойным голосом Изель. Она не нападала своим утверждением. Эванжелин не чувствовала себя в безопасности, но она могла рассказать всё, что знала, и что произошло в тот день. «Это правда», — призналась Эви и вышла в центр камеры. «Я использовала на Скарлетт свою способность к принуждению и подслушала её разговор с Эрисом. Изель кивнула. Разумеется, она и так знала об этом. О чём говорили хранители? Скарлетт была недовольна, что Эриас позвал её. Она хотела встретиться с Даминой и что-то обсудить, а Эриас... Изель вопросительно посмотрела на Дамину. «Да, в тот день я должна была встретиться с Эриасом. Но он не пришёл, а я не стала его искать. Скарлетт ждала меня наверху, но потом она тоже пропала». Все снова посмотрели на Эви. Что-то в разговоре Эриеса и Скарлет показалось тебе странным. Эванжелен уже собралась ответить отрицательно, но она вспомнила кое-что интересное. Эриес объяснял Скарлет, почему пропустил встречу с Доминой. Изель и Дамина удивились, а Ларис продолжал молчать и ожидать в напряжении. Пусть он не говорил, но Эви была очень рада его присутствию. Что он сказал? Что он искал кое-что. Ему показалось, что кто-то чужой проник в арму, и он пытался найти доказательства. Домина недоверчиво нахмурилась. Что было потом? Они немного повздорили. «Из-за чего?» — спросила Домина. Эви посмотрела на Лариса. Страх постепенно сковывал её горло. «Ты не должна бояться», — сказал он. Эви выдохнула, услышав его голос. «Просто рассказывай всё, что произошло в тот день». Она слабо кивнула. «Из-за Аделис». Дамина удивилась. Это была первая живая эмоция, которая проступила на её лице. Скарлетт очень хотела заслужить уважение Дамины, но ей не нравилось положение Аделис. Причем здесь положение Аделис?» — раздражённо спросила Дамина. Скарлетт была уверена, что Аделис потеряла своё положение, но Эриас сказал, что это не так. Тогда Скарлетт разозлилась. Эви запнулась. «Думаю, она завидовала». «Слишком громкое заявление», — возразила Дамина. «Ты думаешь, что я лгу?» Взорвалась Эви и приблизилась к стене, за которой они стояли. Я была внутри сознания Скарлетт и чувствовала всё то, Что чувствовала она? Эриэс сказал, что вашу с Аделис связь невозможно разорвать. И Скарлетт жутко разозлилась. Она не считала, что это правда. Она мечтала занять место Аделис. И если я говорю, что она испытывала злость или зависть, то так и было, потому что я, чёрт возьми, была внутри неё. Эви отшатнулась. Она никогда не позволяла себе говорить так со старшими хранителями. особенно с Даминой, не будет удивительным, если в Эве прямо сейчас ударит молния и убьёт её». «Что же?» — вновь заговорила Изель. «У меня нет оснований не доверять тебе, Евангелин. Я тщательно изучила твою способность и готова признать, что ты говоришь правду». Пропустив вопросительный взгляд Дамины и благодарный взгляд Алариса, она продолжила. «Сколько раз до этого...» «Ты использовала свою силу?» «Много», — почти простонала Эви. «Иногда по заданию, чтобы узнать информацию у смертных. С моим прошлым подопечным тоже, но он отказался от силы Создателя через два года. После того, как его силу направили в Ауксилиум, а он потерял память, я использовала эту силу только на смертных». «А на Хранителях?» Скарлетт была первой, То есть ты даже не была уверена, что твоя сила подействует, Эванжелин кивнула. В случае провала Скарлетт могла тебя заметить. Я была готова к последствиям, Изель осмотрела её камеру. К таким тоже я их не убивала, снова повторила Эванжелин. Изель пропустила мимо и это заявление. Что произошло после разговора Скарлетт и Эриэса? «Скарлетт ушла. Я не контролировала её, а просто наблюдала за ней. Только через пару минут я попыталась починить её». «Для чего?» «Я хотела, чтобы она отвела меня к Эллисон». А Ларис тяжело вздохнул и стиснул челюсть. Изель немного округлила глаза и обернулась, посмотрев куда-то в сторону. Они, вероятнее всего, проходили мимо камеры Эллисон. «Вы близки?» «Сэллисон Элмерс. Мы живём в одном доме с тех пор, как она и Сэм появились в Нью-Йорке». «Ты не ответила на мой вопрос». Изель покачала головой и посмотрела на Эви. «Но ты можешь не отвечать. Ты бы вряд ли стала так рисковать для кого-то незначительного». «Что дальше?» нетерпеливо спросила Дамина, призывая Эви не отвлекаться. «Скарлетт спустилась сюда». Я увидела Эллисон, а потом вернула Скарлетт к кабинету и вышла из её сознания. «А дальше?» — спросила Изель. «Я ушла из армы. Понятия не имею, что происходило потом. Куда ты пошла?» «Я пошла домой». Изель сузила глаза. «Долго же ты шла домой, учитывая, что тебя задержали сразу после прихода?» Эви попыталась скрыть напряжение. «Кто-то может подтвердить, что ты не вернулась в арму». «Кайл Джонсон». Эви стиснула зубы. «Нельзя вовлекать сюда Кайла». «Нет», — ответила Эви, ощущая тяжесть на своих плечах. «Всё время до вечера я была одна. Очень жаль». «Что вы будете делать?» — спросил Аларис, когда они оказались в кабинете Дамины. Мы должны проанализировать всё». Изель встала у окна и провела длинными бледными пальцами по стеклу. «Ты можешь вернуться к Венжелин и поговорить с ней». «Один. У меня нет причин не доверять тебе, Аларис». Изель слабо улыбнулась. «Иди». Домине это не понравилось, но она не смела перечить желанию ангела. На самом деле у неё тоже не было причин ему не доверять. Однако Аларис добавлял в эту ситуацию эмоции, и это могло помешать достижению цели. «Хорошо», — наконец-то сказал он. Дамина проследила взглядом, как он покидает её кабинет. «Что ты думаешь?» — спросила она у ангела. Изель задумчиво посмотрела на густые облака, проплывающие над шпилями армы. Неужели она спешила вернуться обратно на небеса? или чего-то ждала, ничего-то, кого-то. В небе появился просвет, и луч света отразился от панорамного окна. Тепло заполнило комнату и растворилось в воздухе. Луч прошёл сквозь стекло и задержался в центре кабинета. Дамина успела моргнуть два раза до того, как появилась Местли. Она предстала во всей своей красе, Её красные крылья раскрылись, а потом потухли вместе со светом. Домина на секунду задержала дыхание. Местли медленно провела взглядом по кабинету и скривила губы. Добро пожаловать, как всегда сказала Домина и немного склонила голову в знак почтения. Местли ответила тем же. Затем ее взгляд переместился на Изель. Что ты узнала?» Изель коротко. Но ясно изложила Местли весь разговор с Эванжелин. «Дамина!» Местли посмотрела на неё пристальным взглядом. «Что ты думаешь об этом?» «Я думаю, что правосудие должно свершиться», — быстро ответила она. Местли кивнула, а Изель резко выдохнула и вышла вперёд. «Я не соглашусь с тобой». Женщины удивлённо взглянули на Изель. «Я не думаю, что она лжёт». «Хочешь сказать, что это не она убила Скарлетт и Эриэса?» — спросила Местли. И Зель кивнула. «Это абсурд. Мы видели, что сила Эвенжелин оставила след в сознании Скарлетт», — заявила Дамина. «Но мы не знаем, управлял ли кто-то Скарлетт в момент убийства». «Скарлетт не стала бы убивать Эриэса», — уверенно сказала Дамина. «Ты слышала, что сказала Эвенжелин?» Скарлетт завидовала. «Аделис, а не Эриосу! Это большая разница!» Изель согласилась с ней и замолчала. Домину глушили мысли, но она не знала, за какие ухватиться. Скарлетт мертва. Эрис мёртв. Эванжелин была первой подозреваемой, но Домина тоже не считала её виновной. Озвучить эти мысли оказалось сложнее. В этот момент Местли начала рассуждать. Даже если Эванджиен была в сознании Скарлет, они гораздо слабее Эриеса и вряд ли смогли бы убить его общими усилиями. Изель и Дамина не ответили, но точно поняли, на что намекает Местли. Эриесу показалось, что кто-то проник в арму, напомнила Изель и отошла от окна. Этот кто-то мог использовать ситуацию И подставить Эванжелин. Домина и Местли посмотрели друг на друга. Мы с тобой знаем одну личность, которая обладает такой же силой, как у Эванжелин, и которая могла бы проникнуть в арму незамеченной. Лицо Домины окаменело. И она сильнее Эриса, продолжила Местли. Ты понимаешь, кого я имею в виду? Они произнесли это имя вместе. «Дана!» Местли кивнула собственным мыслям и прошла мимо Дамины. Изель стояла тихо, хотя её лицо было окаменевшим от тяжёлых воспоминаний. «Вы ещё не поймали вторую девчонку?» — вдруг спросила Местли. Дамина покачала головой. «Если она создаст для нас проблемы...» «Полагаю, она уже это сделала», — призналась Дамина. «Вы случайно не ощущали всплеск ангельской магии в последнее время?» Изель медленно кивнула, в то время как Местли подозрительно сощурилась. «Сэм начала искать Лукстеру». Изель ахнула. Местли сверкнула взглядом, и от её силы задрожала вся комната. Большое окно затряслось и треснуло в самом центре, осыпая осколками весь пол. Трещины... быстро разошлись в разные стороны и не останавливались, пока не дошли до стены. Лукстера восхищённо ахнула Изель. «Не могу поверить, что кому-то удалось добраться до карты». «Я тоже», — почти прорычала Местки. Её красновато-рыжие волосы будто засветились от гнева. Насколько я помню, все претенденты Аргаса погибали до того, как находили карту. «Что изменилось сейчас?» «Полагаю, всё дело в природе, Сэм и Элисон. Они одновременно и земные хранители, и небесные». Местли эта информация очень не понравилась. «Вы должны её поймать», — приказным тоном сказала Местли. «Она не должна найти сферы. Не должна собрать оружие, иначе Аргос получит сферы». «Почему вы думаете, что они отдадут сферы наблюдателям?» — спросила Изель. «Потому что они ненавидят нас». Местли словно прочитала мысли Дамины. «Ты зашла слишком далеко. Твои обвинения прочно укоренились в стенах армы. Сэм не станет сотрудничать с тобой, поэтому ты должна поймать её и не допустить освобождения Эллисон». Дамина кивнула. «Что нам делать с Эванжелин?» Она нарушила правила и вторглась в сознание Небесного Хранителя. «Но это не повод для казни», — возразила Изель. Дамино переглянулась с местли, и этот взгляд был слишком долгим. Изель обратила на него внимание, и теперь уже её мысли закрутились в этом направлении. «Вы всё равно хотите обвинить Эванжелин в убийстве Скарлетт и Эриэса?» Удивление... смешанная с неприятным потрясением, отразились в её голосе. Местли подняла руку в коротком жесте, когда Дамина собралась объяснить. Изель прекрасно ощущала силу Местли, поэтому не могла не вздрогнуть, когда она подошла к ней. «Изель, как ты думаешь, для чего Дана проникла в арму изначально?» «Чтобы...» Она не продолжила. Изель нахмурилась и опустила взгляд. Местли улыбнулась этому смятению. «В армии нет ничего из того, что могло бы понадобиться наблюдателям. Аргас располагает всем, что требуется, за исключением одного». Изель подняла голову. «Паники хранителей». «Я не понимаю. Мы поддерживаем хорошие отношения с земными, но в последнее время между нами много недопонимания. Мы пытаемся контролировать, природные катаклизмы. Безуспешно. Сейчас ангелы и хранители создают хотя бы какое-то подобие контроля. Если Аргос начнёт активные действия, этот контроль рухнет. Ты же помнишь, на что наблюдатели хотят направить основные силы? Порабощение Ауксилиума. Верно. Эрес и Скарлетт мертвы, и мы не можем сказать хранителям, что их убил наблюдатель. Они все уверены в своей безопасности. Пусть так и остаётся. «Мы укрепим защиту здесь и отправим письмо в другие армы, чтобы они были бдительнее», уверенно сказала Дамина. «Твоя защита не справилась один раз, не справится и второй». Слова местли лились ядом. «Мы должны убедить небесных хранителей, что справедливость есть». «Но её нет». «Вы собираетесь убить невиновную девушку», — продолжила наступать Изель. Будучи ангелом, она не боялась открыто идти против Местли до определенного момента. «Она нарушила закон. Но мы все знаем, что в другой ситуации вы не стали бы убивать ее». «Изель», — проревела местле, освобождая свои крылья за спиной. Они раскинулись в разные стороны, а их концы, напоминающие лезвие, — направились в сторону Изель. «Ты разочаровываешь меня!» Ангел вжался в треснутое стекло. В глазах Изель застыл страх, и она в итоге склонила голову. «Я думала, что ты принимаешь наши ценности!» Голос Местли резал воздух. С крыльями за спиной из неё практически лилась ангельская сила. Дамина коснулась плеча. Забытые ощущения задели её сознание. Я принимаю. Тогда ты должна понимать, что без дисциплины мы не достигнем безопасности для всех хранителей. Изель коротко кивнула. Мы поддержим видимость справедливости, чтобы Аргос не добился своего. Мисли не стала больше задерживаться на земле. Бросив очередной недовольный взгляд на Домину, она исчезла в луче света. Подавленная Изель последовала за ней. Дамина не успела принять решение, что и делать дальше, когда почувствовала энергию знакомого хранителя, наконец-то появившегося в армии. Она выскочила из кабинета и направилась в нужном направлении. Зачем Аделис понадобилось идти к коридоре? Дамина не сможет зайти в Мадо, пока там был хранитель, поэтому она дождалась у входа. Аделис, покинув мир Калидоры, совсем не удивилась, увидев давнюю подругу. «Ты быстро!» — заметила Аделис, проходя мимо. «Твоя слежка работает оперативно». «Где ты была?» Аделис не ответила и резко остановилась, когда Дамина щёлкнула пальцами и создала вокруг них барьер. «Я просила тебя не использовать эту силу на мне. А я просила тебя не игнорировать мои вопросы». Аделис медленно развернулась и устало взглянула на Домину. «Ты же не веришь, что Эви виновата в смерти Скарлетт и Эриса? Домина не нашла сил ответить. Она вдруг остро ощутила связь между ними и почему-то возненавидела её. «Ты ведь знаешь, да? Кто убил их на самом деле?» Домина кивнула. «Это была Дана. Она проникла в арму?» да. Аделис быстро всё поняла. «Дай угадаю. Ты всё равно скинешь ответственность на Эви, чтобы не рассказывать о проникновении наблюдателя». «Решение принимала не я», — раздражённо произнесла Домина. «Это была идея Местли. И ты, конечно же, попыталась её переубедить». Аделис снова попыталась уйти, но невидимая стена продолжала мерцать в коридоре. Дамина не собиралась отпускать её. «Ты знала, что Сэм отправилась на поиски Лукстеры!» Пошла в наступление Дамина. Ничего в поведении Аделис не выдало её чувств, и именно это стало ответом. «Ты знала!» Аделис обернулась. «Конечно, ты знала! Вероятно, ты и отправила их на это!» «Я не отправляла их на поиски Лукстеры!» «Хочешь сказать, что они узнали об этом не от тебя?» «Да». «Ты отправила их кому-то, кто знает об оружии?» «Ты переживаешь из-за этого?» Удивлённо спросила Аделис. «Разумеется. Они всё равно не помогут нам, когда эта сила окажется в их руках. Давай вместе подумаем, почему именно они не помогут». Дамина стиснула зубы в гневе. «Отношения местли. Ситуация в армии, плохие отношения с земными хранителями — всё это одновременно навалилось на неё. «Я не позволю наблюдателям победить. Их победа будет означать, что я снова проиграла». Аделис открыла рот, чтобы что-то сказать, но сразу закрыла. «Я не стану такой, как раньше», — спокойно продолжила Дамина. «Я не позволю Аргасу снова сделать со мной это». «Он ничего не делал с тобой», — ответила Аделис. «Ты сама позволила ему». Дамина не вздрогнула, но внутри что-то неприятно заколола. «Где ты была?» «В Японии. Хранитель, который руководит армой в Токио, моя давняя знакомая. Она попросила посетить её, чтобы разобраться кое в чём». Аделис напряглась всем телом. «На самом деле я собиралась искать тебя». «После калидоры. Нам нужно собрать конвент вместе с земными». «Зачем? Помнишь ту тьму, которую мы нашли в Тере? Дамина кивнула. «Она была замечена во многих безлюдных местах, но то, что я увидела в Японии, напугало меня». «Что ты увидела?» — осторожно спросила Домина. Она двигалась в сторону населённых пунктов, уничтожая всё на своём пути. «Но хуже не это». Она проникает в людей и порабощает их. Некоторые сходят с ума, другие совершают ужасные вещи, убивают, грабят, прыгают с крыш. Злость и что-то похожее на безысходность стали единственным, что почувствовала Дамина. Когда прилагаешь все силы на то, чтобы справиться с одной проблемой, откуда-то вылезали другие. Почему они не доложили об этом раньше? потому что небесные хранители не видели эту тьму. Она распространялась, а они не могли её почувствовать. «Нет, это... Как такое возможно? Ты уверена? Я думаю, что красы как-то скрыли её от нас, домина. Половину Японии поглотила эта тьма. Теперь она перешла на людей. Я подозреваю, что...» Аделис сглотнула и закинула голову назад. Ей было сложно говорить, даже сложно дышать. Что, если ад незаметно захватил и Нью-Йорк? Что нам тогда делать? К сожалению, Дамина не знала ответа на этот вопрос.